Глава 30. Саша Александровна стояла за спиной Александра Васильевича так плотно зажмурясь, как и перед чертом не жмурилась. Изабела Наумовна выпрямилась, будто шпагу проглотила. Из столовой послышался какой-то грохот, и старый атаман немедленно вырос на пороге, а Александр Васильевич... Александр Васильевич распахнул был рот, поражённый столь неслыханной наглостью, а потом схватился бездумно за шпагу у бедра, начал подниматься. Да только Василий Никифорович с проворностью, которой позавидовал бы молодой уж, стал между ними. «Так я и буду твоим сватом, брат», — объявил он Михаилу Алексеевичу. «Слышь, Сашка, у нас петух, у вас курочка». «Отец, ты-то куда?» — прорычал Александр Васильевич свирепо. «Что это за шутки такие?» «Да ты оцени, какой жених!» — принялся расхваливать свой товар старый атаман. «Бедный, зато честный. Безродный, зато лекарь. И Саша при нем вон какая смирная. Только глянь на девку!» Тут все посмотрели на Сашу Александровну, которая уже открыла глаза, да только все одно ни мертва, ни жива стояла. «Саша?» — растерялся Александр Васильевич. «Уж не сговорилась ли ты с этим человеком? Что же ты с ума сошла? Он же без рода и племени. Чужак, пришедший в наш дом по рекомендациям. А ты, Сашка, сам, балбес!» — ехидно вернул Василий Никифорович. «Отправил молодую девицу в глухую деревню с этим добрым малым и надеялся, что обойдется. Тут Саша Александровна ожила наклонилась над диваном и невероятно шустро выхватила шпагу из ножен отца, прыгнула к синям, выбросила ее на улицу и обернулась, прижавшись спиной к дверям. «Только попробуй», — произнесла она яростно, бледная, решительная, — «хоть пальцем попробуй». «Отрекусь, вот клянусь вам всем! Отрекусь!» Гранин залюбовался ею. «Ох и бурлива лядовская кровь! Ох и горяча!» Александр Васильевич побагровел. Медленно, как разбуженный медведь, поднялся на ноги, Попытался сдвинуть с дороги старого атамана, слепой от бешенства и втрое сильнее обычного. «Убью». Глаза его побелели, стали дикими, на губах даже пена выступила. «Убью, паскуду». Он двигался на грани на свирепея и свирепея, но Василий Никифорович оттолкнул его, рявкнул громогласно. «Вот по ухудам». Изабелла наумовно закатила глаза и распласталась по дивану, в полубесчувственном состоянии. Гранин мягко коснулся плеча старого атамана. Улыбнулся ему, надеясь успокоить. Василий Никифорович фыркнул. «Во дурак!» Но отступил в сторону. А шагнул к Александру Васильевичу близко, на расстоянии удара, и прямо взглянул ему в глаза. После минувшей ночи он теперь ничего на свете не боялся. Снизошедшая на него благодать еще кутала защитным коконом. Дарила покой и непоколебимую уверенность, что отныне он вправе своем. Саша Александровна принадлежит ему, как и он ей. А все остальное — лишь пустые помехи. Александр Васильевич, сказал он тихо, я обещаю вам, что буду хранить жизнь вашей дочери пуще собственной. Все время отпущенное мне, я посвящу неустанным заботам о ее счастье и благополучии. Уйди, покуда жив! Сквозь зубы процедил Александр Васильевич, с глаз моих долой, а то отрекусь, говорит! От отца отречется! Гранин понимал, что не надо еще пуще сердить атамана, а все равно не удержался от улыбки. Как же вы схожи с Сашей Александровной, проговорил он восхищенно. «Порода!» Александр Васильевич оторопел от этой улыбки так, будто его сбросила лошадь. Помотал головой. «Не испугливых, значит», заключил он. «Отец, ты заправду решил ему Сашу отдать? Так она ревме ревела», развел руками Василий Никифорович. «В обморок падала. Не порой же её, сам понимаешь, дело такое. Тонкое дело, молодое. Себя-то вспомни. А я и помню», угрюмо ответил Александр Васильевич. «И чем кончилось, помню». «Саша, чертова девка, принеси мне выпить и попробуй только взбрыкнуть». Саша Александровна молнией бросилась в сторону кухни, только крикнула на бегу. «Дед, вы за ними, приглядите без меня, только на вас и надежда». «Ишь, какое дело!» — вздохнул Василий Никифорович. «И чаю не дали попить, изверги. Свататься им тут приспичило, нечто не подождать было». «И давно ты знаешь?» — спросил Александр Васильевич. «Так со святок считай, когда ты там балы закатывал. Вот ты балы, а Саша истерики». Жить, говорит, не могу без своего управляющего, хоть кол на голове тишите. Гранин отступил назад, не желая мешать им, но и убираться с глаз долой не спешил. Ни за что теперь не уберется. И что? Александр Васильевич взял из рук вернувшейся Саши Александровны рюмку, намахнул, налил себе еще и снова выпил. Ох, дочь моя, за грехи ты мне послана! Тут двери распахнулись, и внутрь влетела раскрасневшаяся Ани. Мадистка, видимо, возвращалась с прогулки и пропустила все веселье. Влетела и остановилась с разбегу, увидев Александра Васильевича. Тот узнал ее мгновенно. «Дочь шви выдохнул он изумлённо. «Моя письмоносица. Здесь?» У Саши Александровны с грохотом опрокинулся под нос, брызнули осколки. «Я встретила Ани случайно. Пролепетала она. Она скиталась. А здесь так много места, и нам нужно так много платьев. Папочка!» И она бросилась ему на шею, захлебываясь быстрыми словами. Давно знаю и про маму, и про канцлера, и про смерть ее. Не знала, как и подступиться к тебе. Александр Васильевич обнял ее, однако не сводил Сани глаз. Он будто постарел одним махом, осунулся, покрылся скорбью. Сколько воспоминаний! прошептал он отрешенно. Господи, столько лет! А больно, все еще больно. Тут он высвободился из рук Саши Александровны и пошел в дальние комнаты, ни на кого не глядя. Аня расплакалась. Выгонят теперь прошептала она горько, чтобы не бередила душу. «Ничего и не выгонит». Саша Александровна утерла щеки и задрала нос. «Как это выгонит? Разве я дам?» «Вернусь-ка я к своему чаю», — решил Василий Никифорович. «Лекарь, ступай со мной. Выглядишь, как Сашка после ночи кутежа». Изабелла Наумовна нежданно жила. Ничего не поняла. «А откуда вы знакомы с Александром Васильевичем? чего он так огорчился?» Саша Александровна уединилась с отцом до самого ужина. Время от времени Марфа Марьяновна, умевшая порой быть неслышимой, подкрадывалась к дверям и подслушивала. Все о матери говорят», — прошептала она как-то. «Катя то, Катя это». «Катя», — повторила она задумчиво и ушла к Андре. Старый атаман, принявший уже немало наливки и совершенно подобревший, посмотрел ей вслед, сказал, понизив голос. «Ох, и хороша была Марфушка в молодости. Да моя Варвара всех краше. Я не спрашиваю тебя, лекарь» чего Карлушев вдруг помер и куда колдун подевался, но знай, я тебе зато благодарен. Главное, Саша цела, мне более ничего и не нужно. — Позволит ли Александр Васильевич свадьбу? — спросил Гранин, не желая вспоминать о том, как фонтаном била кровь из горла Драго ружи. — Эту кровь он будет отмаливать до смерти. — Сам же говоришь, порода, — хмыкнул Василий Никифорович. — Поорём и остынем. А неволить девку не станем. Давно ли архиереи требовали уплату с родителей каждой бабы? которая после немилого венчания в озеро с головой. Саша наша на всякое способный, сын мой знает это. Упирается и смирится. А ты лекарь, нищий да блаженный, простодушный да бестолковый, ни старик, ни молодой, ни к чему конечно. Полки тебе наши не возглавить, характером не вышел. Если бы я искал Саша мужа, то ни нипочем бы на тебе не остановился. Но ляд бы все упрямцы. Сын мой всю жизнь хранит память одной единственной женщине. И дочь его такая же. «Так что между тем, чтобы отказать ни к чимыке и внуками, я выбираю внуков». Гранин лишь улыбнулся в ответ, ничуть не огорчённой столь нелестной оценкой. На ужин в тот день собралось непривычно много народу. Изабелла Наумовна казалась ещё более нервной, чем обычно, а не испуганной. Александр Васильевич и Саша Александровна вышли из конторки с красными глазами и совершенно примирившимися. Гранин легко мог представить себе их долгий разговор полный горьких воспоминаний тамане и сожалений его дочери, о девочке, которая умерла так обидно, так рано, что не успела стать ни женой, ни матерью, только возлюбленной. Катенька Краузе, какой ее помнил Гранин, даже перед самой смертью была преисполнена светом. И молодой Лядов прожил более двадцати лет, сохраняя внутри себя этот свет. А несчастный пленник, превратившийся в черного колдуна Драго Ружу, остался благодарным этой девочке до самого конца. Нус! Александр Васильевич обвел воспалённым взглядом собравшихся, быстро отвернулся от гранина, будто видеть его не желал, и остановился на Ани. Бедняжка вздрогнула и съежилась. Однако Лядов заговорил с необычайной ласковостью. «Что ж, моя маленькая посланница!» «С нашей прошлой встречи вы, кажется, изрядно настрадались. Мне жаль, что я невольно стала одной из причин, изгнавших вас из столицы, и я рад, что моя Саша претила вас в нашем доме». Чем дольше он говорил тем более разовела Аня и тем более белела забыла Наумовна. «Так вы знакомы?» — повторила гувернантка свой вопрос, оставшийся прежде без ответа. «С Ани связаны мои самые светлые и самые темные воспоминания», — сказал Александр Васильевич. «О временах, когда я был молод, счастлив и безрассудно влюблен. «Влюблены?» — Изабелла Наумовна совсем потерялась. «В мою маму», — пояснила Саша Александровна со вздохом. «Только она сначала пропала, а потом умерла» и мы с папой совершенно не понимаем, почему решила исчезнуть, вместо того, чтобы бежать вместе с ним. «Господи!» — спохватился Гранин. «Я ведь знаю разгадку. Мне рассказал Драго Ружа». И он коротко передал все, что услышал от колдуна. Про то, что Катенька пряталась в грозовой башне, а Валах подпитывал ребенка внутри нее силой своей. Александр Васильевич выслушал его, не проронив ни слова. У него было жалкое лицо страдающего человека, человека, который много лет сердился понапрасну на женщину, пожертвовавшую собой ради дитяти. «Да уж», — тяжело вздохнул Василий Никифорович, — «не свезло девица с папашей. Вот, Сашка, тебе урок, до чего отцовское самодурство доводит». Александр Васильевич не сразу расслышал и понял обращенные к нему слова, а потом устало кивнул. «Будь посему, Саша, ступай за своего управляющего, раз тебе так уж приспичило. Я же не канцлер, не стану зверствовать, но помни, дочь моя». «Не прибегай потом ко мне с жалобами на свою несчастную жизнь». «Отчего же ей быть несчастной?» — удивилась Саша Александровна, расцветая. «Я думаю, на Масленицу как раз будет», — объявил Василий Никифорович удовлетворенно. «Нечего жениха и невесту в черном теле держать и в искушение вводить. Свежий воздух, с деревенской жизнью, не способствует добродетелям». «Ах, как можно!» — воскликнула Изабела наумовно смутившись. «Не лучше ли нам с Сашей вернуться по камест в столицу?» Неприлично все же им теперь в одной усадьбе». «Ничего подобного», — возразила Саша Александровна. «Мы отправляемся в вояж по коннозаводчикам. Посмотрим лошадок, подберем себе подходящих, а там, глядишь, уже и масленица. вы хорошо, дед, придумали». «Саша, ты поедешь с Шишкиным и Гришкой моим», — отрезал Александр Васильевич. «А нам еще надобно представить твоего, Михаила Алексеевича, матушки-государыни. Все же ты не абы кто, а наследница вольных атаманов, опоры престола. Тут политика, понимать надобно». От таких извести Гранин изрядно переполошился. Никогда в жизни он не ожидал быть представленным императрицей. Не слишком ли большая честь для скромного сына деревенской травницы? «Не трясись, лекарь!» — подмигнул ему старый атаман. «Матушка наша страдает подучей, до да конвульсии ее все чаще бьют. А ты вон, мальчишку канцлерова выходил. Теперь быть тебе придворным чудотворцем». «Мне и деревенской лечебнице довольна». Ещё больше перепугался Гранин. «Говорю ж, блаженный, как есть, дурнина в рванине». «А и правильно!» — неожиданно поддержал его Александр Васильевич. «Чем дальше от двора, тем длиннее жизнь. Я вот тоже по весне уеду из столицы до самых холодов. Пусть теперь о том, как бы Саша чего не натворила, муж ее переживает». И он вдруг захохотал. Уж на что Гранин привык к перепадам лядовского настроения, а все равно удивился. А ночью он проснулся от легчайших быстрых шагов и теплой ладони, накрывшей ему губы. «Молчите!» — шепнула Саша Александровна. «Как славно, что моя надсмотрщица занята Андре!» Было совершенно неразумно с ее стороны пробираться к нему во флигель, когда в усадьбе столько людей. Да и не только потому. Однако Гранин устал быть разумным и переживать из-за всего на свете. Поэтому он молча, как и было велено, привлёк ее в свои объятия, прижал к себе нежно и мягко, не позволяя бушевавшему внутри огню вырваться на свободу. Саша Александровна притихла. Лишь беспокойными и тревожными пальцами разглаживала рубаху на его груди. «Я не спрошу вас», — проговорила она тихонько, «что же именно произошло с колдуном и отчего ваша спина так изранена? Не спрошу, как вы исцелили Андре, не спрошу, почему умер канцлер и даже не спрошу, что было в том письме на столе в конторке. Пусть все пройдет, пусть все останется в прошлом. Давайте не будем смотреть назад». «Да», — откликнулся он с облегчением. «Давайте не будем. Мое прошлое сгинуло на пыльных дорогах» а будущее я отдаю в ваши руки. Я не знаю, каким чудом вы полюбили меня». Она негромко засмеялась. «Вот так откровение. Да ведь и я теряюсь в догадках, что вы вам не разглядели. Дикая девица, у которой то шпага в руке, тукнут. За свою жизнь я прочитала лишь парочку книжек и не сильна во всяких заумностях. Вы пылкая и искренняя». Он легко поцеловал ее волосы. Грозная порой, но и добрая тоже. «Держите свое слово. Способны на глубокую привязанность и умейте быть благодарной. Ну а вы, просто вы». У меня сердце болит от ваших страданий. А когда я вас вижу, то так тепло становится в груди, и сразу не знаю, куда себя девать. Вот представляю себе, что мы с вами разлучимся на целых два месяца, и слезы сами на глазах. Потрогайте вот хоть сейчас». Он провёл рукой по ее мокрым ресницам, невольно засмеялся этой детской чувствительности и прижал к себе Сашу Александровну посильнее.